Глава третья. Принципы полемики Пафоменко. По как отвечать, ни на что не ответив? На мою статью «Лингвистика Пафоменко» в числе прочих статей из сборника «История и антиистория» ныне имеется опубликованный в интернете ответ Фоменко, далее АТФ и Носовского. Он выдержан в обычном для АТФ стиле ответов. Прокомментирую его прежде всего в качестве образца полемики Пафоменко. По Вначале я полагал, что этот мой комментарий будет опубликован рядом с самим ответом АТФ и тем самым в цитировании не будет особой необходимости. Имеется в виду, опубликован в сборнике «История» и «Антиистория-2». Но, к сожалению, АТФ запретил публиковать его ответ в том же сборнике, где переиздаются сами критические статьи, на которые он отвечает. Поэтому ради тех слушателей, для которых поиски фоменковского ответа могут быть затруднительны, мне пришлось привести из него довольно длинные цитаты. Всякий ответ АТФ на критику фактически предназначен для уже увервавших в новое учение. Только они в состоянии не заметить, сколь топорно сработаны такие ответы. И их, конечно, следует любой ценой поддерживать в ощущении, что вождь сумеет дать отпор какой угодно критике. Не пожелав видеть свой ответ рядом с тем, на что он отвечает, АТФ довольно ясно показал, что предпочитает читателя, который ограничится текстом самого АТФ. И не слишком надеется на убедительность своих ответов для тех, кто будет читать их в непосредственном сопоставлении с исходными критическими статьями. АТФ выработал устойчивые навыки, почти автоматизм в изготовлении подобных квазиответов. Имеется набор стандартных формул, которые обеспечивают автору столь важную для поклонников общую тональность превосходства и позволяет уйти от ответа на неприятные вопросы. Сохраняя лицо. Пункт первый. Главное из этих формул: оппонент либо недобросовестен, либо не понимает. А и как, собственно, может быть иначе, раз теория АТФ изначально верна. Пункт второй. Оппонент допускает грубости, поэтому можно ему не отвечать. В моем случае грубостей ATF найти не сумел. Поэтому в качестве мотива для того, чтобы не отвечать по существу, назван мой юмор. Т.Ф. к сожалению, не очень точно различает значение слов юмор и ирония. Он пишет так. Большая часть статьи Андрея Анатольевича Залезняка написана как бы в юмористическом ключе. Он предлагает разнообразные остроумные замечания, долженствующие показатель, Как нелепы могут быть звуковые аналогии, сближающие различные по своей сути понятия? Никакого отношения к нашим исследованиям этот юмор не имеет. Комментировать здесь что-либо нам представляется излишним. Оно, конечно, тут я виноват. С новыми хронологами шутить не следует. Они не паяться какие-нибудь. Они не шутят, когда говорят, например, что Ирландия и Россия — это в прошлом одно и то же. Они сообщают об этом на языке логики, Отождествление Ирландии в определенный исторический период с Россией однозначно следует из древних английских хроник. Если все-таки вздумаешь возражать, то не ерничай, а как минимум разыщит такую английскую хронику, из которой это следует неоднозначно. Пункт третий. То, что говорит оппонент, не имеет отношения к сущности теории АТФ, поэтому незачем это обсуждать. Так про мою статью сказано. Обширная статья Залезняка, самая большая из критических статей в наш адрес, совершенно не касается вопросов обоснования или построения основ хронологии. В ней обсуждается лишь наша реконструкция всеобщей истории, предложенная нами в качестве пока еще гипотетической картины, основанной на интерпретации исторической информации с точки зрения предложенной нами новой хронологии. О том, насколько это соответствует действительности, можно узнать, между прочим, из самого ответа АТФ. Дело в том, что при той скорости, с которой авторы новой хронологии ныне производят письменную продукцию, у них, по-видимому, нет времени перечитывать написанное. Поэтому они просто не заметили, что уже на следующей странице у них написано об оппоненте нечто противоположное. Он высказывается далее, по сути дела, о всех наших книгах, по всему спектру наших исследований, начиная с осуждения нашего астрономического анализа, статистики и так далее. Пункт четвертый. Оппонент явно или неявно исходит из традиционной хронологии, поэтому то, что он говорит, сразу же потеряет смысл как только мы встанем на позицию новой хронологии. Вот что мы читаем у АТФ. Наша реконструкция критикуется Андреем Анатольевичем Залезняком с точки зрения скаллигеровской хронологии, на которую он постоянно, явно или подсознательно опирается в своей критике. Залезняк прямо пишет, «Взявшись за построение гипотез в области истории и лингвистики, АТФ должен быть судим ровно тем же судом, что и обыкновенные историки и лингвисты. В ответ на это заметим, что обыкновенные историки и лингвисты работают в рамках скаллигеровской хронологии, часто даже не отдавая себе отчета в том, насколько сильно их выводы зависят от этой хронологии. И судят они о работах друг друга, естественно, тоже с точки зрения скаллигеровской хронологии. Нетрудно сообразить, что получится, если тем же судом начать судить нашу работу, выполненную в рамках новой хронологии, принципиально отличающейся от скалигеровской. Стоит ли говорить, что при избранном им подходе, Залезняк на каждом шагу обнаруживает выпиющие, возмутительные противоречия с привычными ему вещами? Все это можно кратко обобщить в нескольких словах. Наша реконструкция истории резко противоречит скалигеровской хронологии и многим выводам, которые из этой хронологии сделаны. В частности, и в лингвистике. И это действительно так, поскольку наша реконструкция построена на основе совершенно другой хронологии истории. Не будем уж останавливаться на том, как ловко под выражение судить тем же судом, то есть требовать той же степени доказательности. Подставлена нужное АТФ-значение «судить в рамках непременного соответствия традиционной хронологии». Попытаемся осознать величие главной мысли всего этого пассажа. Надо полагать, если мы согласимся, что древнего мира не было, и история началась лишь в XI веке, то подтасовки при выписывании династических параллелизмов перестанут быть подтасовками. Фальсификаторы XVII века окажутся в состоянии изготавливать такие подделки, для которых нужно знать открытие XIX века. Кёнигсбергские немцы смогут без ошибок писать по-древнерусски. Слово «еврей» действительно окажется тем же самым словом, что иерей и так далее. И вообще, как только с наших глаз спадет пелена фальсифицированной скаллигеровской хронологии, изменятся фундаментальные принципы множества наук, станут посвободнее правила логики, изменятся законы сравнительного языкознания. Будет пересмотрено учение о том, что арабский язык — это не то же, что английский. Историческая география станет наукой о массовых путешествиях городов и стран по лику Земли. Короче говоря, разные частные науки — перестанут ставить палки в колеса нового учения. Из чисто технических приемов построения полемического ответа коронный прием АТФ таков. Нужно найти у оппонента утверждение, которое представляется достаточно уязвимым, пусть даже совершенно частное, и заняться его пространным опровержением, после чего обойти полным молчанием возражения первостепенной важности, В некоторых ответах АТФ поясняет это примерно так. Вы же теперь уже поняли, каков уровень оппонента, так что можно более не продолжать. В качестве опровергающего аргумента в этих случаях ничто не работает так хорошо, как ссылка на свою же собственную книгу. А еще лучше, сразу на всю совокупность своих книг. Другой вариант состоит в том, чтобы просто тут же переписать может быть, слегка изменив десяток страниц на рассматриваемую тему из своей книги, дословно повторяя, как урок отсталым детям, все те утверждения, которые оспаривает оппонент. В нашем случае из 14 страниц ответа 10 — это очередной пересказ того, как отыскивается на хронологической шкале триада затмений, описанных Фукидидом. Утверждается то же, что мы уже много раз читали Атф. Сообщение Фукидида о появлении звезд во время затмения безусловно соответствует действительности. Отсюда следует, что затмение было полным. Отсюда следует, что описываемые события происходили в одиннадцатом или двенадцатом веке нашей эры. То есть верна новая хронология, а не традиционная. Мысль астронома Гофмана о том, что пресловутые фокедидовые звезды могли быть просто литературным украшением, АТФ высмеивает, а именно пародирует ее так. Дескать, во всем остальном мы ему, фокедиду, безусловно доверяем, а в этом месте доверять не будем. А чтобы растоптать эту неприятную мысль окончательно, АТФ еще и дает понять, что в ней есть и элемент жульничества, Он выражается так — демагогическое предложение Гофмана. Но не спешите обижаться именно за Гофмана. Дело в том, что демагогия — это уж такое общее свойство всех, кто пытается перечить новому учению, и даже кто в прошлом утверждал нечто, мешающее ему. Вообще, как мы узнаем от АТФ, в среде ученых, немало не исключая его собратьев математиков и астрономов, «Нечистая совесть – вещь обыкновенная». Он объясняет нам, например, что сам великий Кеплер, возможно, был жуликоват и малость подтасовывал характеристики затмений в угоду Скалегеру, ведь Кеплер был в постоянном контакте со Скалигером, переписывался с ним. Занятно все-таки, что мысль о возможности неполного доверия к письменному источнику, а именно тексту Фукидида, кажется столь нелепой «никому-нибудь», а автору концепции всемирной фальсификации письменных памятников. Ну да ведь памятник памятнику рознь. Что же в самом деле общего между письменными свидетельствами, неудобными для нового учения, и тем, которое для него удобно? На фоне этого ни единым словом не упоминаются, в частности, следующие важнейшие критические утверждения оппонента. Утверждение первое. Теория новой хронологии не доказана и не может быть доказана математически, поскольку ее исходными данными являются показания письменных памятников, которые могут быть использованы только после их не математического, а именно филологического и исторического анализа. А такой анализ в принципе не может достичь степени математической достоверности. Утверждение второе. Из принятия новой хронологии с неизбежностью следует, и действительно принимается АТФ, тезис о массовой фальсификации письменных памятников практически во всех странах. Но этот тезис оказывается в непримиримом противоречии с реальными возможностями людей XVI-XVIII веков, эпохи, к которой АТФ относит основную массу фальсификатов. Они не обладали необходимыми для такой фальсификации лингвистическими знаниями, политические, религиозные и экономические условия не позволяли обеспечить необходимое согласование всех соответствующих работ. Кроме того, этот тезис предполагает такой способ человеческого поведения и такие его стимулы, которые в массовом масштабе нигде и никогда реально не наблюдались. Утверждение третье. Основной династический параллелизм в истории Руси, являющийся согласно АТФ базой новой хронологии Руси, представляет собой чистую выдумку, основанную на длинной серии грубейших подтасовок реальных летописных данных. Только самые фанатичные приверженцы нового учения могут поверить, что полное молчание АТФ по поводу этих возражений объясняется просто их незначительностью. Теперь о центральном тезисе нашей статьи, состоящем в том, что практически все лингвистические утверждения АТФ находятся на уровне невежественного любительства. Оспаривать его авторы не решились. Они просто в очередной раз прикрылись своей отработанной формулой, согласно которой лингвистика для них это пустячок, от которого не зависит ничего существенного для их теории. Во всех наших книгах, пишут авторы, мы специально многократно подчеркиваем, что иногда привлекаемые нами лингвистические соображения не являются самостоятельным доказательством чего бы то ни было. Доказательством являются результаты естественно-научных методов. Лишь затем, при попытке заново прочесть старинные документы, мы вынуждены демонстрировать неоднозначность их прочтения, возникающую в первую очередь по той причине, что старые тексты часто были написаны без огласовок. Тут и возникают разнообразные лингвистические соображения. Немного неловко, конечно, за академических авторов, настойчиво утверждающих, что их продукция не бульварная чтиво, а научный труд, когда, будучи пойманы на том, что под видом лингвистических соображений они заполняют сотни страниц своих томов чудовищной галиматьей, Они отвечают так, как будто речь идет о пустяковой шалости, не бросающей никакой тени на научность целого. Их самоуверенный дилетантизм столь неисправим, что они даже и сейчас в своем ответе, немало не смущаясь, повторяют прежнюю невежественную чушь. Старые тексты часто были написаны без огласовок. Не безинтересно сравнить такое отношение к делу с тем, сколь решительно АТФ предлагает многим из своих критиков не касаться математики, раз они в ней ничего не смыслят. По-видимому, многим поклонникам новой хронологии очень льстит эта исходящая от их лидера презумпция, что в математику посторонним лучше не соваться, тогда как математик, напротив, разберется в любой науке лучше всякого специалиста. Боюсь, что теперь АТФ слегка подмочил эту лесную репутацию математиков. Лингвистические соображения не являются самостоятельным доказательством чего бы то ни было. Это, конечно, лукавая игра словами. АТФ ловко пользуется здесь тем, что эти соображения не служат доказательством в абсолютном, математическом смысле. Но ведь по этому признаку от лингвистических соображений ничем не отличаются и все остальные утверждения, содержащиеся в рассказах АТФ об истории разных стран. А как доказательство в слабом смысле, или просто как аргумент в пользу некоторой гипотезы, АТФ использует свои лингвистические соображения на каждом шагу. Если бы вдруг очистить пухлые фоменковские тома, от всех лингвистических соображений чего эти соображения вполне заслуживают и всего того что на них построено то они похудели бы наверное в несколько раз а главное пропал бы тот захватывающий дух эффект который производит на соответствующую публику волшебные превращения ирландии в россию темзы в босфор самары в рим рима в египет и все прочие чудеса когда напишешь испания а выйдет китай В целом, принципы полемики, принятые у АТФ, производят тягостное впечатление. Истинные великие открытия не защищают с помощью уловок, мелких подтасовок и ухода от ответа на возражения. Математическая непреложность нового учения есть фикция. Рассмотрим теперь немного подробнее уже затронутый вопрос, весьма существенный для популярности нового учения у широкой публики. Правда ли, что результаты АТФ получены естественно-научными и математическими, а не гуманитарными методами? Прежде всего, необходимо различать две части нового учения. А. Рассуждения, призванные показать ошибочность традиционной датировки определенных астрономических и некоторых иных событий, и обосновать их новую датировку, продемонстрировав тем самым необходимость ревизии всей древней и средневековой истории. б Заполнение образовавшегося тем самым вакуума исторической информации, то есть построение гипотез о том, что же все-таки происходило в истории конкретных стран, вместо того, что предполагалось в рамках традиционной хронологии. Если более ранние работы АТФ относились в основном к части А, то на нынешнем книжном прилавке, безусловно, господствуют сочинения из части Б. Именно эти сочинения имеют широкое распространение. Именно их только и знает подавляющее большинство поклонников нового учения. Для их чтения не требуется никакого специального образования. Широкая публика слабо отличает их от исторических и научно-фантастических романов. К этой категории несомненно относится и обсуждаемая нами книга Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. НХ. В части Б без всякого сомнения авторы действуют чисто гуманитарными методами, как обыкновенные историки и лингвисты. В частности, без всякого обращения к математике Другое дело, что эти методы применяются здесь совершенно непрофессионально, так что полученный результат может быть квалифицирован лишь как безудержные любительские фантазии, а не как научный труд. Тем самым полностью обоснован мой протест против аннотации к книге НХ. Когда я говорил, в аннотации говорится предназначено для самых широких кругов читателей, интересующихся применением естественно-научных методов в гуманитарных науках. Это дезинформация. В книге используются обычные гуманитарные методы. АТФ, это мое утверждение, чрезвычайно не понравилось. «Залезняк говорит неправду», пишет он. «Все наши исследования основаны на применении статистических, естественно-научных, математических методов к разнообразному историческому материалу». Об этом подробнейшим образом рассказано в нескольких наших книгах. В остальных наших публикациях постоянно, практически на каждом шагу идут ссылки на результаты наших эмпирико-статистических исследований. Спрашивается, читал ли Залезняк наши книги, посвященные естественно методам в истории. Видел ли наши постоянные ссылки на их результаты? Либо да, либо нет. Если читал и видел, что он преднамеренно обманывает читателей фразами, подобными цитированной ранее. Если не читал, то, наверное, не стоило бы высказываться о предмете, суть которого Залезняк, как мы видим, фактически не понял. Этот пассаж как будто нарочно создан для того, чтобы читатель мог на примере всего одного абзаца увидеть в действии сразу целый букет типовых приемов полемики по Фоменко уход от прямого ответа на конкретное возражение путем подмены предмета обсуждения. С книги НХ, аннотацию к которой критикует оппонент, речь приведена на другие книги. Об этом подробнейшим образом рассказано в нескольких наших книгах. Риторический пафос возмущения. Тезис «Оппонент либо преднамеренно обманывает, либо не понял». Тезис некомпетентным не стоило бы высказываться о нашей теории. Если же очистить все это от риторической пены, то получится следующее. По понятию АТФ, имеющихся в книге НХ ссылок на то, что в неких других его работах применены естественно-научные методы, вполне достаточно, чтобы и это его сочинение, целиком состоящее из вольных предположений, на исторические и лингвистические темы, рекомендовалось читателю как образец естественно-научных методов. Что касается части А, то здесь дело обстоит иначе, чем в Б. Здесь действительно авторы применяют определенные математические методы. Главными сферами их приложения являются древние свидетельства о затмениях и других астрономических явлениях, и сведения о древних династиях. Кардинальный вопрос состоит здесь в том, обладают ли полученные этими методами выводы силой математических доказательств. Ответ может быть только отрицательным, поскольку степень достоверности этих выводов не может быть выше, чем степень достоверности использованных исходных данных. АТФ постоянно стремится представить дело так, что на его стороне математическая истина, а его противники пытаются бороться с ней с помощью каких-то гуманитарных аргументов. Даже по приведенным ранее цитатам, можно почувствовать, с каким напором он настаивает на том, что его учение является естественно-научным и математическим, а не гуманитарным. Он старается внушать своим читателям... Хотя и остерегается формулировать это с полной однозначностью, что его учение имеет следующую логическую структуру. Пункт 1. То, что Фукидидовы затмения происходили не в V веке до нашей эры, а в средние века, равно как некоторые другие подобные утверждения. Математически доказано. Пункт 2. Ввиду этого пересмотр истории есть безусловная необходимость, даже если при этом придется предполагать ситуации, которые людям, привыкшим мыслить в рамках традиционной хронологии, кажутся невозможными или неправдоподобными. По этой схеме, например, признать массовую согласованную деятельность фальсификаторов, пусть даже она представляется неправдоподобной, мы все равно вынуждены, поскольку этого требует непреложный пункт первый. И вообще, какие бы поразительные следствия не вытекали из пункта первого, из истинности этого пункта вытекает истинность также и этих следствий. И нам остается только порадоваться, от сколь глубоких и многочисленных заблуждений мы теперь избавимся. Дело, однако же, в том, что в действительности пункт первый не доказан математически и тем самым не является непреложным. Его истинность полностью зависит, среди прочего, от того, как отнестись к обсуждавшейся ранее гипотезе Гофмана о фукидидовых звездах как литературном украшении, с насмешкой, как ЭТФ, или с доверием. Достаточно принять эту гипотезу, в которой в принципе нет ничего невозможного, и больше не будет ни средневековой датировки фукидидовых затмений, нефатальной необходимости признавать существование бесчисленных фальсификаторов. Истинность пункта первого зависит от ряда других обстоятельств. В частности, верно ли АТФ истолковал точный смысл фразы Фукидида? Правда ли, что ни при каком неполном солнечном затмении никакие звезды и планеты не видны? Каковы именно были конкретные астрономические условия обсуждаемого затмения? самое мягкое что можно сказать про позицию атф по каждому из этих вопросов что она столкнулась с решительными возражениями со стороны тех кто соответствующими проблемами занимается профессионально однако здесь нам даже нет нужды обращаться вновь к этим возражениям мы можем позволить себе широкий жест и на минуту допустить что по всем этим пунктам позиция атф верна и тем самым Верна самая желанная для ЭТФ-версия, а именно, текст Фукидида есть рассказ о полном солнечном затмении. Тогда на одной чаше весов окажется доверие или недоверие к одной фразе у Фукидида, на другой — доверие или недоверие к тысячам письменных документов разных стран от надписей до летописей. Либо одно, либо другое придется выбирать. АТФ, как мы уже знаем, выбирает доверие к фукидиду и недоверие ко всей массе неудобных для новой хронологии свидетельств. Приятно все-таки, что в фоменковском мире, где криводушны почти все, нашелся один кристально честный даже в мелочах. Но в данный момент главное для нас все же не в том, какой именно выбор сделал АТФ. Главное в том, что в самой этой процедуре выбора Нет решительно ничего математического. Это же стопроцентно гуманитарная задача оценить честность, осведомленность, намерения, привычки, литературную манеру разных авторов, а также условия бытования самих письменных документов, вероятность искажений при копировании и тому подобное, и на основании всего этого сделать выбор. Вот каково на самом деле соотношение гуманитарного и математического в том, что АТФ пытается выдать за математическое доказательство своей теории. Остается, правда, еще математическая обработка династических параллелизмов. Но после разобранных в моей статье вопиющих подлогов, которые обнаружились в главном династическом параллелизме Руси и по поводу которых АТФ не решился сказать ни слова в свое оправдание, я считаю излишним возвращаться к этой проблеме. Таким образом, наличие незыблемого математического фундамента под главным тезисом нового учения, сокращением известной нам истории человечества до одного тысячелетия, это просто легенда, интенсивно пропагандируемая самим АТФ. В действительности, в основе этого главного тезиса лежит не более чем гипотеза, никакой обязательностью не обладающая. Ее ошибочность устанавливается хорошо известно в науке методом, именуемым «редукцию от абсурдом, приведение к нелепости. Рассматриваются следствия с неизбежностью, вытекающие из этой гипотезы, и констатируется их ложность. В данном случае важнейшим из таких следствий является утверждение о фальсифицированности бесчисленных письменных памятников разных стран которые прямо или косвенно указывают на традиционную, а не на новую хронологию. Но это утверждение ложно, поскольку оно несовместимо с реальными возможностями людей XVI-XVIII веков, а предполагать, что вся эта фальсификация производилась в XIX-XX веках, не решается даже АТФ. Отсюда следует, что новая хронология неверна. И уже как частность следует и то, что неверная интерпретация свидетельств Фукидида у АТФ, либо по причине предполагаемой Гофманом, либо по какой-то другой из нескольких принципиально возможных в подобном случае причин. Итак, математическая неприложимость нового учения есть фикция. Что же касается гуманитарной составляющей этого учения, то ее уровень находится ниже всех принятых в гуманитарных науках норм.